Глава 30. 20-й этаж. 25-й. 30-й. 35 -й. Мы шли вперед. Убивали всех на своем пути, оставляли после себя только пустоту. Ибо даже мертвые становились в каком-то смысле частью моей армии. Но мы так и не обнаружили того, что искали. Большая часть помещений жилые. На втором месте обеспечивающие проживание тут. В частности, попадались медицинские отсеки, продовольственные, заводские. Эти были ближе всего к поверхности и уже на двадцатом этаже закончились. Но вот чем глубже мы спускались, тем больше ужасов открывались моим глазам. С 31 по тридцать этажи мы в одних и тех же местах находили лаборатории. Там правительство продолжало свои эксперименты по поиску того самого рычага, который бы позволил создать им суперсолдата. И это выглядело страшно. Кто-то стал жертвой генной энергетики, кто-то стал вместилищем высоких технологий, кто-то же был результатом скрещивания животными. «Даже самые бурные фантазии пытались воплотить в жизнь. Наш геном универсален, я не спорю, но организм очень уязвим. Из-за этого тысячи мертвых людей лежали в этих генных лабораториях». «И это вы называете нормой?» — обращался я в камеру, хотя уже после посещения первой генетической лаборатории мне не было ответов, угроз и всего остального со стороны правительства. «И вы хотели меня подкупить, чтобы продолжать творить такое? И не говорите, что это все добровольцы! Журналы есть! Пойманный, Указывал я пальцем на колбу, где в жидкости был едва узнаваемый человек. «Пленный, умерщленный, замороженный, принудительно доставленный! В то время как вы, твари, держали народ в неведении, остальных похищали! И за это вы заслуживаете смерти!» «Если такое проводить, то только над добровольцами!» Я был уверен, что дальше я увижу еще больше. Сто процентов где-то людей разбирали на органы, сто процентов где-то производили из чего-то клонов, которые до сих пор продолжают меня атаковать. Я был уверен, что ответ будет за воротами на 36-й подземный этаж. «Повелитель!» — подошла ко мне моя подопечная. Понимаю, что я появилась без вашей воли, но наш единый разум подсказал мне, что нужно спросить у вас разрешения, чтобы появлялись мутанты шестой ступени эволюции, как и седьмой. «Это уже разумные, получается», — нахмурился я. «Создавайте! Седьмой не более пяти». «Мне нужно понять, как с вами взаимодействовать дальше, что вы из себя представляете. У каждой седьмой ступени должно быть не больше пяти шестой. у шестой не больше 15, и дальше по десятке на каждого, чтобы не было перегруза в управлении. Понятно?» «Я вас поняла», — кивнула она. «Тогда разрешите отложить штурм следующего этажа». Ищейки чувствуют там огромное количество живой силы противника Из-за чего могут быть колоссальные потери среди первой, второй и третьей ступеней эволюции Нужно подготовиться и усилиться К самим воротам мои силы уже пробились Турели были уничтожены, так что дальше продвинуться проблем не было Так что я решил изучить всех, кто тут был По кому была собрана база данных И чем больше я читал, тем больше я понимал, что все они были из городов прибрежной линии Навоста. Не врали. Доставили на Пуас. Только не в таком виде, в каком полагалось. А если такие эксперименты начали проводить, как и вводить ради этого такую ложь, значит, все проекты на этой планете должны были в скором времени закрыть, а планету уничтожить. Я сжал кулаки и со всей дури ударил по одной из колб случайно разбив ее. Оттуда тут же вытекла девушка, целиком покрытая шерстью. Только лицо не было изменено. Чисто человеческое. Ноги имели неправильную форму суставов. Копчик вырос полноценный хвост. На руках и ногах вместо ногтей были когти. Но что самое удивительное, она задышала. Ее глаза резко распахнулись. Уши на привычных человеку местах начали словно сами двигаться, улавливать звуки. А потом она вскочила, встала на четвереньки, зарычала. И я рассмеялся. Это выглядело комично, из-за чего девушка стала недоумевать. «Где я?» Грубоватым для такой милой внешности голосом проговорила она, из-за чего сама удивилась, а потом, видимо, поняв, как стоит, выпрямилась и стала осматривать себя. Я дал ей на это время, и я не стал вмешиваться в этот процесс. Ей нужно было понять теперь, кто она такая, что с ней сделали. На самом деле это было ужасно. Только голова и строение туловища осталось человеческим. Остальное сильно изменено. Кто-то из ученых явно переиграл в игры или перечитал своеобразных книжек. Но черт возьми, а ведь у них получилось. Что... «Что со мной?» В ее глазах был ужас, когда она осознала свое текущее бытие и подняла на меня свой взор. Ее глаза намокли быстро. Я в них видел самого себя. Не в смысле отражения, а в смысле ту боль, которую я испытал, когда появился в этом мире. Она такая же жертва, как и я. И мне ее было искренне жаль. Я хотел как-то помочь, но я не успел оглянуться, как она своими же когтями вскрыла себе горло и вырвала с криком глаза. Помешательство. Безумие. Её мозг, ее «я» не смогли воспринять то, кем она стала. Из-за этого решили покончить жизнь самоубийством. «Зря», — присел я возле неё и направил немного ксеноцита в ее организм. «Ты могла бы попробовать отомстить, попробовать уничтожить всех тех, кто с тобой такое сотворил, кто тебя обманывал, и я даю тебе такой шанс». Твоя личность будет сохранена, если ты этого захочешь. Но сначала... Я мысленно обратился к своей помощнице, мутанту седьмого поколения, которому пока не дал имени. Я ей приказал именно эту особь превратить в себе подобную. Её личность, думаю, сменить будет не проблемой, а вот попытаться сохранить и дать шанс отомстить, почему бы и нет. В любом случае, ее генетический код может стать уникальной базой для развития весьма интересного мутанта. Да, я это делаю без ее согласия. Да, я делаю это против ее воли. Но я ей даю выбор в любом случае. Если она захочет остаться, она останется и будет мстить. Если нет, то она станет такой же, как и первая. Первая. Тут же начала смаковать это обозначение «мутант». Весьма интересное обозначение в рамках иерархии и истории будет хорошо показывать наше с вами взаимодействие. Вы нулевой, тот, кто стал основой, источником всего, что стало с нами. Я первая, та, кто будет вечно после нуля, но перед всеми остальными. Я согласна быть первой, хотя вам мое согласие и не нужно, считайте это отголосками тех личностей, которые заложены во мне. Ну коли тебе понравилось, да будет так, хмыкнул я. А вот это пускай будет второй. Ну или если решит сохранить свое имя, то ее можно будет называть и по имени, если она его будет помнить. Прошлый раз у меня отбило все воспоминания, когда я стал частичкой тьмы. Вы независимы от тьмы, весьма настойчиво проговорила первая. И из-за вас мы. Как вы освободили человечество на этой планете из уст правительства, к которому мы стремимся, так и мы хотим быть более самостоятельными. Мы тоже имеем свой разум, как можете заметить. Мы тоже хотим делать выбор. Но все мать тьма, она его подавляет. Из нее все произошло, в нее все и должно вернуться. Все мать. Нахмурился я и взглянул в сторону потолка. Это может быть определенным объяснением. Великий разум, скорее всего, некий больцмановский мозг, если так можно выразиться, который управлял ничем или сам был этим ничем. И теперь хочет все вернуть в то состояние, в котором все это находилось до Большого взрыва. Вот только ученые давно доказали, что это состояние временное все будет коллапсировать раз за разом. Эхо прошлых больших взрывов до сих пор доносится до нас через реликтовое излучение в виде очень слабых и непонятных гравитационных волн. Все так кивнула первая. Вселенная зародилась в большом взрыве, и рано или поздно сожмётся в огромную черную дыру. Пока их общей массы недостаточно, чтобы начать гасить ускорение расширения Вселенной. Но рано или поздно появится такая черная дыра, которая станет вселенским аттрактором. Сейчас мы это можем наблюдать только в скоплениях галактик. Все они стремятся в одну точку – Потом сверхскопления так начнут, со временем. А потом и Вселенная. И если раньше все Вселенные от центра предполагаемого взрыва разлетались, то потом они будут стремиться снова упасть в это пространство. «А, интересно, хмыкнул я. Никогда бы не подумал, что штурм базы предателей человечества будет настолько познавательным. Получается... Борьба со всей матерью бесполезна? Нет, — помотала головой первая. И да! В любом случае это рано или поздно произойдет. Такова природа нашего мира от самого самовозрождения Вселенной. Сначала после взрыва все было поделено на отдельные частицы, потом появились первые атомы, потом первые звезды, потом эти звезды начали образовывать скопления звезд, потом галактики и так далее. Все стремится вернуться в ничто, так как из ничего и произошло С самого зарождения. Просто пока отталкивающая сила больше, изменение ускорения пока работает против всей матери. Но, как и сказала, сначала галактики сольются в своих великих атракторах, а потом один из них станет Вселенским. Значит, мы еще можем побрыкаться, оскалился я. «Это обнадеживает. Значит, не все бессмысленно. А есть возможность от этого спастись?» На это у меня нет ответа. Развела руками первая. И в этот момент в помещении начали медленно забредать мутанты, которые буквально начали вливаться в эту несчастную женщину. Вероятно, что какие-то цивилизации по тем или иным причинам выживали после Большого Коллапса. Даже невероятно, а почти факт. Если... Местный и не врет, если информация, полученная вами от него, правдива, то иногда это происходит и можно пережить смерть Вселенной. Но смогут ли это сделать живые организмы? Ведь вселенская сингулярность через пустоту будет выделять много опасного для живого, а космос будет пуст, буквально. Плюс неизвестно, сколько будет мелких черных дыр, которых не зафиксируют сканеры. Это очень и очень маловероятно, но шансы есть. Я только улыбнулся. Я сто процентов не доживу до этого момента. Но я искренне надеялся на то, что миллиарды поколений спустя уже другой вид человека будет наблюдать за тем, как умирает Вселенная. А их предки потом, когда-нибудь, увидят, как появляется новое. Вечерные дыры при слиянии выбрасывают огромное количество энергии. Но я не ученый, чтобы такое говорить». Я просто обычный человек в каком-то смысле. Мечтатель, борец, фантазёр. Я просто надеюсь, что рано или поздно мы сможем открыть тайны мироздания, что сможем бороться с тем, как выжить после смерти Вселенной. Ибо она неминуема. А пока? Пока я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь. В данный момент созданием второй. Только три сотни тварей влились в неё. Пока она просто бездумный монстр, который подчиняется моей воле. А дальше? Дальше будет интересно посмотреть, примет ли она себя или решит, что ее существование бессмысленное.